Суббота, 9 сентября 1978 года. Улица Онежская. Утро. Всё непонятно. Ночь прошла без видений, флешбэков, как их называют второй и end. Это было удивительно и немного тревожно. Сам ты Женька выспался отлично, а вот напарник с утра злой как собака. На его нетерпеливые вопросы: "В чём дело? Почему что-то стрессось? Что изменилось?" Он сперва огрызнулся, а потом признался, что и сам ничего не понимает. Единственное объяснение, приходящее в голову – защитная реакция мозга на эмоциональную перегрузку от двух сознаний сразу. Так ведь и неврастинникам можно заделаться. Это Женька понять мог. Недаром весь вчерашний день, что в школе, что дома, во время празднования бездника. Вот же прилипло дурацкое словечко. Второй почти не давал о себе знать. сидел в уголке мозга и даже не донимал с своими обычными подталкиваниями всего разок и оживился, когда дед принёс свой подарок, а потом отец выложил из портфеля заказанную палочку явару, выточенную из серовато-серебристого титана, пришлось быстренько отпроситься в уборную, сделать там щёлк-щёлк, после чего втрое в течение 5 минут развлекал гостей и родителей пальцами прокрутками и перехватами. Конечно, не такими зрелищными, как те с палками, но увы, не в малокаборитной двушке демонстрировать такие трюки. Несмотря на скверное настроение, второй тоже отдохнул и, похоже, готов к великим делам. Женька тоже готов. Да, ведь сегодня после школы ещё и первая тренировка у театралов.